рентгеновское зрение человеческий глаз уже сам по себе удивительный орган но если перечислить еще и те необычные способности зрения которые порой демонстрируют некоторые люди то глаз можно назвать самым невероятным органом человеческого тела действительно есть магический взгляд и убивающий есть глаза из которых вместо слез появляются камешки алмазы и кровь но оказывается есть люди которые могут даже видеть через непрозрачные предметы например через ткань кожу и даже стенку то есть они их просвечивают словно рентгеновскими лучами поэтому таких людей называют рентгенами и как выяснилось таких уникумов в мире не так уж и мало рентгеновское зрение присуще например светлане кулешовой из тульской области эта женщина видит внутренние органы без искажения их формы и размера то есть такими какими они выглядели в момент наблюдения правда поскольку в организме всякая подсветка отсутствует их окраска видится сероватой причем наблюдает кулешова органы во время работы то есть она видит как пульсирует сердце как открываются и закрываются его клапаны как движется по сосудам кровь путем визуальных наблюдений она может также установить наличие песка или камней в почках и в желчном пузыре более того может назвать и структуру этих камней гладкие они или короловидные рыхлые или плотные однако не только светлана наделена столь необычными способностями Таким же дарованием обладает и китаянка Джен Сен-Лин. О ней впервые западная пресса написала в 88-м году, тогда женщине было 24 года. Она тоже видит сквозь кожу внутренние органы больных, причем, в отличие от Кулешовой, в цвете. Сен-Лин свои необычные способности нередко использует на практике, выступая в качестве врача. При этом диагноз больному женщина ставит в полной темноте. К тому же обычно пациент еще и одет. Особенно точно она диагностирует рак, болезни сердца, артрит и заболевания верхних дыхательных путей. Но во время проведения этих сеансов Джен затрачивает огромное количество энергии, поэтому и принимает больных всего дважды в неделю. По словам Джен, она унаследовала свой дар от дедушки. непревзойденного диагноста в родной провинции шанси ее феноменальные способности впервые проявились в четырех летнем возрасте когда она обнаружила что видит окружающую людей светящуюся ауру через два года она научилась определять пол ребенка в утробе матери но если у дженнсен лин способность видеть внутренние органы в какой то мере наследственный дар что у украинки юлии воробьевой он появился а в результате несчастного случая юлия в прошломхроновщица как то при работе в карьере стрела крана налетела на линию электропередачи женщину ударил ток напряжением триста восемьдесят вольт ее сочли мертвой и временно поместили в местный морг через два дня стали проводить вскрытие но едва нож хирурга коснулся кожи, из разреза брызнула кровь. И женщину затрясло, как в лихорадке. После такого малоприятного пробуждения Воробьева еще полгода не могла спать и, наконец, погрузилась в долгий глубокий сон, оказавший на нее буквально магическое действие. Она стала видеть внутренность людей, причем, как и Дженсен Лин, через одежду кроме этого воробьева может диагностировать многие редкие болезни и по утверждению медиков почти никогда не ошибается удивительной способностью видеть насквозь обладает и натальья демкина это качество у нее проявилось еще в детстве со временем оно еще больше усилилось в конце концов феноменом демкиной заинтересовались представители официальной науки. В Лондоне и Нью-Йорке ее даже протестировали на наличие рентгеновского зрения. Правда, если английские спецы признали существование у Натальи этого дара, то у американцев появились сомнения. Причиной этого стал тот факт, что она правильно увидела патологию только у четырех из семи больных. тестировали способности демкины и японские специалисты впервые она определила болезнь у пяти из семи пациентов во второй раз результат оказался стопроцентным натальья даже предложили определить болезнью собаки и наталья выдержала и этот экзамен не прошло и минуты как она заявила что у животного больная правая и задняя лапа оказывается там находился искусственный протез в другом эксперименте чтобы еще раз убедиться в уникальных способностях к демкиной японские исследователи отели испытуемых в черные балахоны глаза закрыли масками а уши наушниками в которые подали громкую музыку к тому же наталья была повернута к пациентам спиной и несмотря на эти строжайшие меры предосторожности у всех пациентов наталья правильно определила заболевание благодаря талантту увидеть сквозь кожу широкую известность в свое время получила и жительница казахстана алтынай базарбаева этот дар у нее проявился в одиннадцати летнем возрасте со временем алтынай стала настолько знаменитой что за помощью к ней ехали люди со всех концов бывшего советского союза по этой причине по месту жительства алтынай в восемьдесят девятом году даже была возведена семти местная гостиница для приезжих как же объяснить такую невероятную особенность глаз что лежит в основе этого уникального феномена неизвестные структуры органов зрения и механизмы распознавания образов или может быть данный феномен связан с некими интуитивными особенностями мозга четких ответов на эти вопросы у ученых пока нет правда ряд исследователей предполагают что феномен рентгеновского зрения имел широкое распространение у первобытных людей более того согласно гипотезе этих ученых древние люди имели зрение проникающие через плоть человека и животных в качестве аргумента подтверждающего эту версию специалисты ссылаются на особый можно сказать рентгеновский стиль в рисунках древних художников и впрямь на тех изображениях которые оставили нам в пещерах европы азии и австралии наши далекие предки животные люди иногда нарисованы так будто их просвечивали рентгеном то есть с внутренними органами правда скептики по этому поводу могут выдвинуть вполне аргументированное возражения что нарисовать на картине внутренние органы животного можно и не имея рентгеновского зрения для этого достаточно обычных глаз дело в том что основным занятием первобытного художника являлась охота естественно ему нередко приходилось разделывать туши убитых им животных а значит он видел их внутренность которые и изображал на рисунках Что же касается других гипотез, то в них для объяснения феномена рентгеновского зрения привлекается в основном мистика или гипотезы информационного банка и вселенского разума. но и в этом случае до конца разобраться с этим феноменом ученые пока не в состоянии. Кстати, помимо людей-рентгенов, известны еще и люди-микроскопы. Одним из них является американский художник Джоди Остроид. Еще в 15-летнем возрасте он обнаружил, что может видеть мельчайшие детали, которые, как считается, нельзя разглядеть невооруженным глазом. в девяносто седьмом медике попытались исследовать способности двадцати девяти летнего художника предложив ему изобразить анатомические особенности листовой пластинки редкого растения и он без особо в напряжения справился с заданием остроид безошибочно и в деталях нарисовал все ткани листа естественно в многократно увеличенном виде в свое время много писали о вероике зейдер из западногерманского города людвиггбурга которая могла на обычной открытке написать текст из трехсот двадцать семь тысяч слов объяснить этот феномен как и способности видеть невидимые людей рентгенов ученые пока не могут хотя и надеются сделать это в ближайшее время